Глава 19. Я расположилась с книжкой в гамаке посреди оранжереи, которая теперь не напоминала больше заброшенный сад. На высоких клумбах цвели удивительные цветы асании. Красный, в основании лепестков цвет плавно перетекал в насыщенно-фиолетовый на самых кончиках. А у одной стены устроились кусты манны с резными листиками насыщенного бирюзового цвета. Когда пожилой раб Что занимался по моей просьбе растениями, привёз саженцы, уверял, что через полгода они вырастут выше меня ростом, а с наступлением лета ещё и расцветут нежными желтоватыми цветами. Обещал он и другие растения привезти, те, которые смогут выжить в этом не очень-то благоприятном климате. Ров опять сидел за чайным столиком здесь же, и вновь что-то писал в своей тетрадке. Я и не интересовалась, что он там пишет. Захочет, сам расскажет. Ну, а нет, так ведь он в своем праве. Приказывать не хочу и не буду. Это для других он мой раб. А мне? Верный друг, жилетка для слез, советчик и наставник. Почти старший брат. Вот уже пять месяцев я в замке Гнездо Ураха. В первый момент, попав сюда, испугалась. Показалось, что попала в древний склеп. Но слава богине и моим помощникам. Теперь замок больше не напоминал последнее пристанище ушедших. Кажется, и рабам здесь теперь тоже нравится. А ведь помнится, с какой ненавистью. На меня то и дело зыркала Шуарин. Очень красивая девушка. Похоже, она неприучена была работать. Вернее, работала, конечно. Но вовсе не руками, а другим местом. В какой-то момент я даже хотела вовсе отправить ее на кухню. Мне-то ее прелести ни к чему, но пожалела. Ой, зря, наверное. Такие не справляются. Вон, вчера за обедом опять глазки строила Лану Залфу и декольте свое ему демонстрировала. А пусть ее. Я здесь что, еще и нравственностью должна заниматься? Только Лана предупредить надо, чтобы не особенно доверял этой. Красавицы. Стеклянные двери бесшумно распахнулись. И вошел Лан Саам. Мне показалось, он чем-то встревожен. Нет, скорее возбужден. Редко он позволяет своим чувствам отражаться на каменном лице. Ах, вот в чем дело. Он не сразу заметил меня. Но, разумеется, ведь гамак здесь повесили только сегодня, частично скрыв его за кустами маны. Обычно-то я располагалась там, где сейчас сидит ров. Вот Лан сам стремительно обшарил все помещение ищущим взором и наткнулся на мой взгляд. И вуаля! Лицо шпиона Саэра тут же приобрело каменное выражение. Вот только лист бумаги, что он держал в руке, никуда не делся. «Светлая Ланья», — поклонился мужчина, приблизившись. «Только что пришло послание от вашего мужа». И я и не надеялась, что он забудет о моём существовании. Усмехнулась я, борясь с горечью, что подступила к горлу. И что там? Мне приказано вернуться. Кивнула она лист бумаги, который дронели с держал в руках. Тот проследил за моим взглядом, нахмурился. В глазах промелькнула тревога. Разумеется, от его внимания не могу укрыться все оборевающие меня чувства, которые, впрочем, я и не пыталась скрыть. Слишком болезненны были воспоминания об общении с Сайером. А по моей спине как будто прошел холодный ветер, заставивший поежиться. Ну так что? Постаралась я растянуть ставшие вдруг чужими губы в улыбке. Когда ехать? И невольно ввела окружающую красоту прощальным взглядом. Чуть задержала его на напряженном рофе, что прислушивался к нам. Вот и кончилось. Моя такая недолгая свобода мелькнула в голове. Вам не надо никуда ехать, Леонид Алиша. Задумчиво протянул сам и продолжил, весь как-то подобравший, словно готовился к прыжку. Через 2 дня Сайер занял нахмар будь здесь. Что-то случилось, земля под ногами качнулась, и я ухватилась за ближайший куст, стремясь удержать себя на ногах. Лан сам придержал за локоть. Рядом тут же оказался Ров и разжал мои пальцы, позволив опереться на него. Проводил к столику. Усадил на стул. Да, свобода кончится еще быстрее, чем я ожидала. Пару секунд пережидала момент дурноты под тревожными взглядами. И я сейчас принесу чаю. Сочувственно погладив меня по плечу, проговорил Ров и быстро вышел. Что случилось, Ланя? Проводив его взглядом, поинтересовался Лан Цаам. Что? Растерянно переспросила я, едва ли понимая суть вопроса. Вы буквально побелели, и мне показалось, что едва не потеряли сознание от новости, что я принес. Так что же так повлияло на вас? Не знаю я вас, как отчаянно смелую девушку, то предположил бы, что вы сильно напуганы. Чем? Предстоящей встрече с Аэром? Напугана? Нет, Лан Саам, это не страх, просто прошептала, сглотнула подступившие слезы. Просто скоро здесь будет мой личный кукловод. Я вновь обвела взглядом растения, которые больше не радовали глаз. Он будет дергать за веревочки, а я двигаться по его желанию. Все эти месяцы я старательно отгоняла от себя мысли о том, что мне представили лишь иллюзию свободы. И вот... Иллюзия развеялась. Я вдохнула глубоко и медленно. Пусть так. Но у меня целых 2 дня впереди, и я не собираюсь прямо сейчас хоронить себя. Успеется. А потом улыбнулась саму. Знаю, что получилось немного грустно. Всё хорошо. Я знала, что так будет. Продолжила уже более уверенно. Не беспокойтесь, я не причиню вам хлопот. Сейчас мы с вами выпьем чаю. А потом, как собирались ещё вчера, отправимся в Кой, что в предгорье. Ведь известие о приезде Саэра не помешает нам. Нет лани. Напряжённо произнёс сам. Правда, придётся взять только вашу личную охрану. Основная часть замковой стражи сегодня же отправится на встречу с Саэром во дворе замка. Уже стройлся отряд в парадных доспехах, те дронильцы, что поедут встречать господина и правителя этих земель. Начищенные шлемы и керасы блестели в лучах весеннего солнца. Несколько в стороне стояли еще шестеро дронильцев, уже забравшиеся в седла, и ожидали свою госпожу. Сам принял у молодого раба поводья и кинул площадь взглядом. Неправильно это, что замок остается практически без охраны. Племена Дана, правда, давно уже не беспокоят здешние места, но все же... Однако сказать об этом Талише он не решился. Она и так после новостей о прибытии из Саэра сама не своя. Девушка вышла, как всегда, стремительным и уверенным шагом. Она успела переодеться в брючный костюм, который прекрасно облегал ее стройное тело. И, несомненно, очень шел ей. И если бы не излишняя бледность, которая лишила красок, и без того светлую кожу Лани, то сам усомнился бы. В том разговоре, что произошёл совсем недавно в рожжерее, он так и не нашёл слов, чтобы убедить девушку в ошибочности её предположений, касаемых дальнейшей жизни. Похоже, Саэру на Хмару придётся самому завоёвывать доверие жены. Лёгкая как тень, она взлетела на спину Кауна, привычно похлопав его по мощной шее. Поторопимся. Думаю, будет неправильно, если мы не успеем вернуться до приезда Саэра. Замок «Поторопимся. Думаю, будет неправильно, если мы не успеем вернуться до приезда Саэра в замок». Произнесла, как всегда твердо, и лишь те, кто хорошо знал эту девчонку, могли бы услышать дрожь ее в голосе. «Ланя-то, Алиша, вы забыли!» Выскочил из двери ров и протянул плащ с меховой подкладкой. «Действительно, что это я?» Растерянно пробормотала девушка, принимая совсем не лишнюю деталь одежды учитывая, что весна в горах только-только началась. Чуть подрагивающими руками застегнула фиблу в виде цветка и рассеянно смотрела свой небольшой отряд. Сам, чуть понукая своего кауна, приблизился к девушке. "Алоня, может, отложим поездку? Вам не зачем так торопиться. То, что вы обещали людям, искуют могут отвезти стражники, а вы съездите позже", тихо проговорил и ему все больше не нравилось состояние девушки. Слишком она нервничает. Вон и Каун ее косит на хозяйку, недоумевая, видимо, чувствует что-то. «Вы же знаете, Лан, позже может и не случиться», отозвалась, не глядя на него Талиша, и, резко толкнув животное коленями, стремительно бросилась в распахнутые ворота. Вот и последняя остановка в лагере перед встречей с Талишей. Нахмарно наблюдал, как его люди обустраивают место ночёвки. 30 воинов личной гвардии. Ничего лишнего, ни рабов, ни повозок. Всё только самое необходимое. Остановки каждые 3 дня. Поэтому и путь преодолели быстрее караванов, в котором путешествовала Талиша. Устроившись на поваленном дереве у костра, сер задумался, глядя на вспыхи пламени, неспешно пожирающие сухие ветви. Что-то тревожило его, смутное предчувствие грозящей опасности. Оно появилось после сообщения старейшин 15 дней назад. У Сайра требовали отчёта о состоянии его жены. Жрицы ведь доложили в совет о заключении брака правителя со свободной женщиной. Но, разумеется, никто и не мог знать, что брак не консумирован. Наверняка Самоуверенность старики, что составляли совет, и подумать не могли, что нахмар не воспользуется правом оставить свою семя в этой женщине прежде чем отправить её подальше от суеты столицы. Сэр прикрыл глаза. А перед внутренним взором вновь стала бледная до да синевы девушка с снежными глазами. Как он мог взять её истощённую морально и физически сохранившую искру жизни только благодаря рабу, за жизнь которого она незадумываясь отдала свою жизнь и свободу, согласившись быть для него правитель обширных земель, кем он пожелает, рабыней, наложницей, женой. Ей было всё одно. Над шпиона на рас в уговорённый срок приходили послания. И он, как на его видел хрупкую фигурку на огромном кауне, Или стоящая на ветру в хлопьях снега с улыбкой на устах. Он никогда не слышал её смех, но представлял его разносящимся словно нежный колокольчик по коридорам замка. Он собирался приехать в старый замок летом, дать девочке полгода для восстановления, но смутное беспокойство заставило его сорваться теперь. И он гнал свой отряд, не жалея ни людей, ни животных. Много раз за время пути пытался осмыслить и логически объяснить, что его беспокоит. Пытался, но так и не смог. Он хотел увидеть её настоящую, не стильную ледышку отту, которую описывал сам, живую, уверенную, смелую. Устроившись на шкуре возле костра на хмар, закрыл глаза. Казалось, вот только что смежил веки, И тут его как будто кто-то толкнул: "Вставай, спеши, спеши!" Ещё не до конца проснувшись, он подскочил на ноги, озираясь. Горизонт только-только начал разоветь, не решаясь разогнать предрассветные сумерки. Отряд спал. Конечно, за исключением двух воинов, дежуривших сейчас. Услышав звук, они развернулись к своему господину, с тревогой глядя на него. Вокруг тихо и спокойно. «Ну почему же тогда так колотится сердце?» Махнув воином, Саир сел у костра, растирая лицо и пытаясь осознать случившееся. И тут же вновь вскочил на ноги. «Спеши!»